У меня из рук валится шест. Нина всхлипывает. Лица людей вдруг становятся суровыми. Кто-то шевелит ногами гальку. В наступившей тишине мерным прибоем стучат одолбленку набегающие волны реки. Ребята помогают Нине сойти на берег. Вспыхивает костер. Все догадываются, что мы с собой привезли какую-то недобрую весть. Я задерживаю Фильку у лодки. — Ты почему здесь? — Вчера вечером меня отправил сюда Трофим. — Иди, — говорит Филька, в лагерь и следите, как появится на гольце дым или гелиотроп засветит, ведите оленей. Сниматься будем с пункта. Приказал, чтобы до его прихода плод был готов. — А что случилось? — На пункте палатка сгорела, и Трофима там нет с ночь. — Куда он мог уйти? — Не должен уйти. Нет — Нет-нет. Убеждает меня Фильк. «Разве под голец спустился? Там балаган Каюров. И заболел?» «Да, это может быть». Я подхожу к костру, где столпились люди. «Вот что, ребята», — говорю я после небольшой паузы, «у Трофима что-то случилось. Он не принял наш сигнал об окончании работ, и фонарь остался непотушенным. Сегодня к пункту летал самолет». На гольце никого не оказалось, палатка сгорела. Мы рассчитывали застать Трофима здесь, но... Вдруг становится тихо. Потом кто-то загремел чайником, кто-то бросил в огонь сухие полени, и к нему поднялся рыжим языком огонь. От минутного молчания всем становится не по себе. — Не будем гадать, надо идти, — говорит Пресняков. — Всяко может случиться. и ногу недолго вывихнуть, и простыть — небольшая хитрость. Да — Да-да, надо идти, — зашумели все. — Ты, Филька, знаешь тропу? — спрашиваю я. — Не раз топтал ее. — Поведешь меня с Михал Михайловичем сейчас, а ты, Пресняков, с остальными утром пораньше соберете оленей, возьмете продовольствие, палатки, постели и следом за нами. Понятно? — Повторять не надо. — Я не останусь здесь. — Я пойду с вами, — говорит простуженным голосом Нина. — Хорошо, только не волнуйся и не мучь себя догадками. Трофим в балагане, и мы к утру будем у него. — Мы ужинаем. — Нина, ешь, нельзя голодать, иначе останешься здесь, — угрожаю я. А сам чувствую, как тепло костра, разливаясь по телу, отбирает последние силы. Болят спина, плечи, ноги. Убийственно хочется уснуть, безразлично где, на острых ребрах камней, на мокрой земле или сидя. Филька, собирайся до да поправорня. положи в рюкзак бинты и йод. Нина сидит у огня, сутулившись в тяжелом забытии. Мы уходим сквозь ельник в темную ночь, впереди, филька, справа в глубокой промоине мечется ручей. Вверху, в бездонье, спеют звезды, ничего не видно. Идем по глубокой расщелине на восток, к невидимым вершинам. В этой ужасающей темноте не нужны глаза, не знаешь, куда ступают ноги, передвигаемся с опаской, все время кажется, что под тобою пропасть, но надо идти, идти, идти. «Где же Трофим?» Слышу голос Нины, полный отчаяния. Он под гольцом в балагане. Такого мужика, как Трофим, не то что гроза, и атомная бомба не возьмет. Мы-то ведь знаем его. Идем, торопимся, еще надеемся встретить Трофима на тропе. Ах, если бы вот сейчас услышать его шаги или крик о помощи. Нас накрывает туча. Тьма резко чернеет. Ледяной ветер дует из этой тьмы, на лицо падают невесомые пушинки снега. Все это обрушивается внезапно, сразу. Филька ведет нас вслепую. Слышим, как он посохом нащупывает путь, как его ноги проваливаются в пустоту, ломают кусты. Так темно, что мы не видим не только тропу, но и друг друга. Небо и земля неразличимы. Давайте подождем луны, может, посветлеет, предлагает проводник. Идти действительно некуда, мы точно в пустоте. Находим на ощупь под камнями сухое место, усаживаемся, жмемся друг к другу, так теплее, ждем. Ждем долго, падает снег, если бы не этот адский холод. Филька, карауль как прояснят. Растолкаешь всех, — говорю я, вбирая голову в воротник, как черепах, и засовываю глубоко под телогрейку закоченевшие руки. Пытаюсь как-то отгородиться от холода, найти такое положение, при котором можно будет немножко забыться, и вдруг меня пронизывает мысль. А что, если за ночь выпадет больше снега, и у Трофима нет костра? Сразу мне вспоминается дзюк перевал, где мы замерзали в пургу без огня. Разве не величайшее преступление наша задержка? И я срываюсь с места. Братцы, надо идти. Молча, медленно поднимаются мои спутники. Бойко стряхивает с шубы мокрый снег, а кругом темная ночь да зловещий шорох выпавшего снега. Шаги тяжелеют. Все мы чувствуем себя слабыми, беспомощными среди мрака. Главный ориентир — шум ручья. Его я стараюсь держать справа, и важно, чтобы путь все время шел на подъем. С востока из темной бездны пространства сочится еле уловимый голубоватый свет. Вот-вот появится луна. Отрывается земля от неба. Сквозь дырявую крышку облаков видны сверкающие камешки звезд. Снег перестает, но Филька не может узнать место и сказать, где тропа. Усаживаемся на камни, ждем, когда больше посветлеет. Неодолимое ощущение усталости. Чувствую все суставы, каждую жилку, мышцы, кости и даже самые маленькие косточки, которые никогда не давали о себе знать и теперь обнаружились. Посветлело. Где-то внизу лениво ворочается ручей, из темноты встают одинокие лиственницы, купы высоких ерников, бурые россыпи, и вдруг тишину потрясает крик совы. Птица, увидев нас в испуге, закачалась в прозрачном воздухе и растворилась в сумраке. Филька находит тропу, она вьется по склону, скачет с камня на камень, приводит нас на дно расщелины и тут исчезает. Встречающий нас ручей побелел после ночи, точно крутой кипяток. Идем вдоль него, нам вслед дует холодный ветер, упругий ольховник весь исхлестался под ним, мокрая трава лежит, покорно прижавшись к земле. Расщелина становится все более волнистой, узкие места перехвачены россыпями и прорезаны глубокими промоинами. там, где путь преграждают топкие мари, мы с содроганием погружаемся по колено в воду, бредем дальше. Впереди над черными вершинами гор висит созревшая большая белая луна, впаянная в смутно синюю полоску неба, безмолвная, строгая, она точно вестник чего-то недоброго висит над нами. Неровные шаги людей тревожат тишину ночи. Перебираемся по краям на левый берег, Присаживаемся отдохнуть. Помогай мне не опуститься на камень. Бедняжка, откуда у нее берутся силы? Она не жалуется. Слева у подножия трога бойко закричала кедровка, первая уловившая признаки рассвета, и тотчас же на ближней лиственнице зашароборила белк. Прыгая с сучка на сучок все выше и выше, она торопилась увидеть раньше других зорьку. Мы идем все медленнее, все тяжелее. Да близко рассвет, темнеют деревья и кусты, горы становятся выше и печальнее, луна уходит в туч. Редкий туман, зарождающийся на дне расщелины, пытается прикрыть жалкую беспомощную землю. Вот и посветлело. Там, где тропа пересекает влажную почву, я внимательно присматриваюсь к борозде, протоптанной людьми, ищу след Трофима. Нет. он здесь не проходил. Впереди из-за бокового гребня высовывается вершина саги, угрюмая, предательски холодная, вся в снегу. Еще остается последняя надежда на балаган. Медлительный свет озаряет восток, легкий ветерок несет в расщелину утро, низко над горами плывут тучи, точно полчища раскосмаченных дьяволов. Все чаще — Отрываюсь от своих, пеку вперед. Недоброе предчувствие ни на минуту уже не покидает меня. Тропа постепенно набирает высоту, лес редеет, уступая место россыпям и стланникам. Уже близко подножие саги, но нас никто не зовет, не замечает, да и, судя по поведению бойки, поблизости никого нет. Уже давно день... но солнце только что появилось из-за хребта, свет легкими струями проникает к нам на дно расщелины, тает снег, бугры румянятся спелой брусникой, ленялую шерстью колонка осыпалась с лиственниц пожелтевшая хвоя, но напрасно пробудившийся ветерок шевелит жесткую траву, ищет живое существо, чтобы оно пикнуло, запрыгало или как-то выразило восторг появлению великого светила. преодолеваем крутой пригорок, лямки стискивают плечи, врезаются в напряженные мышцы. За пригорком под каменистым склоном продолговатая поляна, окруженная стланниковой чащей. В углу стоит заброшенный пустой балаган с давнишним огнищем. Поблизости никакого следа человек. Погасла последняя надежда. Я никогда не видел на человеческом лице... Столько скорби и безнадежности, как у Нины в момент, когда она подходила к пустому балагану. Она не слышит нас, не верит своим глазам, опускается на четвереньки, лезет под балаган и руками сумасшедшей ощупывает подстилку дальние углы, потом вдруг роняет голову, прижимается лбом к земле, долго в втихомолку плачет. «Я не могу ждать. Сбрасываю рюкзак, зову бойку». и мы с нею отправляемся вперед на вершину. Михаил Михайлович и Филька остаются с Ниной, они пойдут моим следом. Тропа круто ведет в гору, цепляется за карнизы. На ней никаких следов вчерашнего дня. Порывы ветра лохматят стланники. Небо хмурое, вызывающее, безмолвен над нами посиневший простор. Есть ли еще на земле мрачнее и беднее природа? Есть ли более тягостное молчание, чем то, что сгустилось сейчас над сагой? Иду с трудом, не хватает воздуха, задыхаюсь. Кажется, сейчас свалюсь от разрыва сердца, но идти надо. Может быть, трофим ждет нас. Великие духи, помогите выйти на вершину, не дайте упасть. Вдруг впереди где-то. Далеко правее жалобно завыла бойко, и я весь наполнился внезапно жгучей болью. Ноги как-то сами по себе выносят меня на бровку. Вижу справа, откуда доносится безнадежный вой собаки, летит ворон. Не заметив меня, он усаживается на вершину лиственницы, Важный, довольный, его черный резкий силуэт на фоне багровой тучи ветреный день поистине зловещ. Он, не торопясь, начинает чистить клюв а сучок. Я вскидываю карабин, подвожу под вороном мушку. Руки никогда не были такими уверенными и твердыми. Пуля сбрасывает птицу на землю. Звук выстрела не успевает смолкнуть, как слышится, Приглушенный стон оттуда, где только что выла собака. Бегу на звук, сколько есть сил. В голове одна мысль, успеть бы. Перебегаю лощину, еще один гребень. Нигде никого. Бегу дальше, к осогорам. Что-то краснеет на примятом ягеле. Кровь. Останавливаюсь, перевожу дух, пригибаюсь, рассматриваю. Вот содран лишайник. изломанные низкорослые рододендроны, вывернуты камни. Кто-то трудно полз, оставляя на широком волоке кровавые мазки и следы пальцев. Вижу внизу бойку, скатываюсь к ней. Собака подводит меня к рослому стланнику, останавливается, поворачивает ко мне умную морду, пропускает вперед. За кустом глаза ловят живой бугорок. прикрытой старенькой одежонкой. Узнаю истоптанные сапоги, клок волос на голове, овал спины и широкую кисть правой руки, схватившуюся за ольховник. — Трофим! — кричу я, подбегаю к нему. Бугорок шевелится, медленно поднимается голова. На изувеченном страданиями лице не рябинок, не старого шрама. все залито сплошной чернотою и глаз нет на меня смотрят белые мертвые шары кто тут слабо доносится из открытого рта это я что случилось с тобой молчание ты слышишь меня трофим ударила гроза там и он силится поднять непослушную руку, показать скрытую теперь для него в вечной темноте вершину. Трижды стреляю в воздух из карабина, даю знать своим, чтобы они поторопились, снимаю с себя телогрейку, хочу подложить под больного, ощупываю его ноги и не верю себе, они холодные. Потрясающе отчетливо и ясно понимаю, Прикасаюсь к омертвевшему телу. В эту минуту, равную вечность, душа переполняется великим горем и бессилием. Нина! Где Нина? Слышу тот же далекий голос. Она идет. Сейчас будет здесь. Я ее... И на его лбу появляется скупой, как роса в засуху, пот. С трудом поворачиваю его на спину. Грудь разодрана, вся в кровавых следах от острых камней. Не могу нащупать пульс через корку обгоревшей кожи. Куда он, слепой, полз по этому крутому гребню, заваленному угловатыми камнями, без тропы? истекающей кровью. Какая сила отстраняет от него смерть? — Трофим, потерпи, мы спасем тебя, ты еще будешь жить. Я повторяю эти слова, хочу, чтобы он понял. Он лежит спокойно, без дыхания, выпученные глаза бессмысленно смотрят в небо. Мне жутко, и вдруг сознаю, что от меня уходит самое дорогое. давно ставшая неотъемлемой частью моего существования. Со мною нет бинта, расстегиваю на шее Трофима воротник, смахиваю ладонью с холодного лба пот, расчесываю пятернею, разлохмаченные длинные волосы на голове, его глаза вовсе не замечают движения рук над ними, продолжают смотреть в небо, легкая желтизна заливает левую щеку, обращенную ко мне. Я приподнимаю его голову. Нет, не умер. Невероятным усилием он продолжает жить. «Пить! Пить!» — шепчут иссохшие губы больного. Выше, за границей кустарников, виднеется снежное поле. Бегу туда, соскребаю пальцами с камня, мокрый снег, сжимаю в комок — Тороплюсь назад, сбегаю по крутику. День остается хмурым и холодным. Ветер в вышине гонит тучи. Нигде никакого просвет. Трофим слышит приближающиеся шаги, поднимает голову, пытается опереться на локоть левой руки. Кто это? В его голосе томительное ожидание. Я, Трофим, сейчас напою тебя. «Где же Нина?» — спрашивает он меня, и сразу сникает. «Придет, клянусь, сейчас будет здесь!» Но мои слова, кажется, не задевают его слух. Я набираю в рот снега, потом припадаю к раскрытым губам Трофима. Он медленно глотает воду. Хочу положить его голову себе на колени. Но вдруг ясно слышу голос «Михал Михайлович!» у -ху -ху! Трофим, Нина идет. Больной оживает, пытается приподняться. Невидящими глазами он шарит по пространству. Холодеющими пальцами Трофим ловит мою руку, и я чувствую, как весь он стынет, как невероятным усилием пытается удержать жизнь. Сердце не слышно. Мне страшно, он умирает. Я освобождаю руку, обнимаю, целую его теплые губы. Тут на губах еще остатки упрямой жизни, уже вытесненные к самому краю. — Трофим, ты меня слышишь? Нина близко! Крепись! Умоляю, крепись! Он весь напрягается, приподнимает слепую голову, Смерть меня подождет, и он невероятными усилиями пытается задержать жизнь. Поднимаюсь на гребень, вижу своих, они торопятся ко мне, впереди бежит Нина, я ловлю ее, прижимаю к груди. Где он? Трофим умирает, ждет тебя. Наберись мужества, спокойно проводи его. Она дико смотрит мне в глаза, вырывается из рук, бежит к лощине. Я помогаю ей спуститься к стланнику. Там она, увидев лежащего на россыпи Трофима, останавливается. Какое-то короткое время Нина колеблется, затем медленно опускается на колени, будто врастает в землю. Троша! Что? Тоже это? Ее голос обрывается. Трофим дрожащими кончиками пальцев ощупывает ее лицо. Пальцы соскальзывают на правую щеку, находят знакомый, еле заметный шрам. Вот и дождался. Еле слышно выдыхает он. И стучи блеснули косые лучи солнца, как бы от их прикосновения на лбу у Трофима вдруг исчезли мелкие росинки пота, и на лице застыло глубокое спокойствие. Через час мы перенесли покойника вниз на крошечную полянку, затянутую бледно-желтым ягелем. Филька отправился на вершину гольца, не осталось ли там записи Трофима, а мы с Михаилом Михайловичем должны были готовить могилу. Место для могилы выбрали под толстой лиственницей, выросшей на небольшом пригорке. Руками содрали растительный покров у основания корней, затем ножами разрыхляли землю, выбрасывая пригоршнями. Ниже под землей оказалась мелкая роспись. копали пока не добрались до скалы кто мог подумать что здесь в безлюдных горах найдет себе могилу трофим так страстно любивший жизнь снизу подошел весь отряд людям трудно было поверить что перед ними лежит мертвый трофим трофим умевший преодолевать невероятные трудности бесстрашный человек Трофим, которого не могли сломить ни пороги, ни снежные лавины, ни первобытная тайга, ни поднебесные вершины. На его левой руке часы, уцелевшие от грозы и пожара, продолжали отмерять время, уже ненужное Трофиму. Мы не сняли их. Пусть идут с ним в могилу. Филька ничего не нашел на кольце, все сгорел, Принес только полотнище от палатки. У кого-то из ребят нашлась пара чистого белья. Когда переодевали покойника, я снял с его шеи Софьяновую сумочку, завещанную мне еще в Аяне. Затем мы завернули его в полотнище. Хоронили по походному, без гроба. Черные тучи давят на горы, в вышине гудит ветер, точно тысяча арф провожает Трофима в последний путь. Люди стоят на коленях, в печальном молчании склонив обнаженные головы. Никто не говорит, не плачет, на суровых лицах застыла скорбь. Последней прощается Нина. Молча она опускается на колени, Откидывает край плащ-палатки, прикрывающий лицо Трофима, целует в губы, не уронив ни единой слезинки. И пока засыпаем могилу, она стоит у изголовья, точно над гробе. Пока товарищи будут делать обелиск и ограду, я хочу выйти на вершину саги, чтобы один на один разобраться во всем, что случилось. за убойку. И как бы ни хмурилось небо, как бы ни стонал ветер по расщелинам, все это уже кажется не трогает, не касается меня. У края снежного поля мы садимся отдохнуть. Я достаю из кармана Софьяновую сумочку, с чувством необъяснимой тревоги раскрываю ее ножом. Внутри оказывается старенькая старенькая фотография, бережно завернутая в восковую бумагу. На меня смотрят два чумазых призорника. Любка и Трофим. Не могу понять, почему он прятал от меня этот снимок. Заглядываю еще раз внутрь сумочки, там пуст. Поворачиваю фотографию, и тут приходит совершенно неожиданный ответ. На оборотной стороне снимка детским почерком нацарапан. Любка. И Ермак. Так вот оно, что скрывалось в Софьяновой сумочке. Дорогой мой Трофим, ты пережил прошлое, ты был всем нам примером мужества, честность. и погиб, когда, казалось, наконец-то все в жизни уладилось, и ты мог познать настоящее счастье. Какая жестокая судьба! Поднимаемся с бойкой по снегу, оставляя на его белизне глубокие вмятины. Падают хребты, шире и дальше уходит горизонт. Сага здесь, в Поднебесье, выше всех соседних гольцов, господствует над обширной горной страною. Только теперь на ее вершине, как символ победы человека, стоит над бетонным туром пирамида, отстроенная Трофимом, последняя в его жизни. Почему-то вдруг весь этот безлюдный край стал особенно дорог мне. Тяжело прощаюсь с горами, с дупленными лиственницами, растущими на их склонах, с крошечными ивками. Когда мы шли сюда, в этот малоисследованный край, перед нами лежало будущее, которое нельзя было предугадать. Теперь и это прошлое. С волнением я смотрю на побежденное пространство. И невольно вспоминаю пережитые невзгоды, трудного странствования, горькие неудачи, радость. Все это было. Много раз наша жизнь висела на волоске, и нас выручали не случайности, несчастливая судьба, а упрямство и воля к победе. На этой скудной земле мы много лет проверяли и свои чувства. У Лукеткан говорил, Когда ты хочешь испытать друга, берите с ним котомки, посохи и отправляйтесь в далекую дорогу по самой трудной тропе. Если по пути встретятся голод, болезни, разные неудачи, и вы оба дойдете до конца, верь ему, он твой друг. Мы дошли до конца, но не все. Здесь, в безлюдной тайге, остаются могилы наших друзей, честно и мужественно отдавших жизнь на благо своего народа. Прощайте, горы! Прощай, дорогой Трофим! Конец книги Февраль 1995 года звукорежиссер наталья веселкина читал юрий заборовский